понятно. За разговором они не заметили, как пришли к старой школе. Навстречу им выскочила Ленка. «Даша, привет! Ветчинки привезла?» «Привезла. И не только ветчинки», – рассмеялась Даша. «А мама дома?» «Не, мамка на работе». «Да вы заходите, не бойтесь», – приглашала Ленка, испугавшись, что без мамы ей могут не дать гостинцев. Но Даша и Стас не заставили себя упрашивать,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 Вытащила из сумки немыслимо красивую коробочку и вручила Даше. — Открывай, открывай, не жалей обертку. Вообразите, итальянцы теперь чуть ли не опережают французов в изготовлении духов. — Надька, ты сошла с ума. Раны ей еще душиться. Ты мне дочку портишь. Ерунда, это духи специально для подростков. Ты ведь еще считаешься подростком, Дашка. Хотя, на мой взгляд, это несправедливо.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 Недалеко от Москвы я нашла потрясающий, прямо-таки сказочный городок. Зимой это такая прелесть, заснеженные домики, рядом лес, иней на деревьях. Мой муженек просто в восторге. И название какое, вы только вслушайтесь. Братушев. Бра-ту-шеф. Братушев? Даша не верила своим ушам. Слыхала про такой? Никогда в жизни, ответила мама.